В голове начиналась сплошная каша из разрозненных фрагментов. Оставив Артура на берегу, я шла и ругала себя последними словами. В лучах начинающегося дня все представлялось в другом свете. «Подумаешь, замерзла». Я и теперь замерзла. Солнце поднялось высоко и прибегало уже довольно сильно, а я все равно дрожала под его лучами.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 о том, что должен вступать в наследство, и есть толпа желающих этому помешать. Я закрыла лицо ладонями и застонала от собственной глупости. Захотелось спрятаться под кровать, а еще лучше — пробить пол и исчезнуть навеки. Господи! Он правду говорил, а я ему не верила. Какая же я дура! На его отца организовали покушение. Его самого тоже могли убить.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 «Откуда? Я что, миллиардеров коллекционирую?» «Ну ты даешь! Ты теперь столько денег огрести можешь за его спасение!» «Не могу!» — мотнула головой. «Я ему на глаза показываться не могу, Настя». «Чего это?» — коллега скосила глаза с подозрением. «Что ты такое сделала?» «Переспала с ним». Выпалила я и прикрыла глаза ладонью. «Ты? Ты? С Тагаевом?»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 Наверное. А так хотелось, чтобы это было правдой. Но правдой могло быть только то, что нищая студентка-сирота меньше всего может заинтересовать миллиардера Артура Тагаева, самого гадства молодого в Европе. Но почему мне не могло для разнообразия повести? И он не оказался простым охранником или электриком. Но почему я такая невезучая, а? Аська, да ты чего? Да ты теперь сама можешь миллионершей стать. Стряси с этого Тагаева побольше бабла. Или лучше скажи, что он тебя изнасиловал. Ты вон и так вся в царапинах. Они и так своей репутацией дорожат, эти богатые буратины, что никаких денег не пожалеют. Только бы скандал замять. Ты его годами даить сможешь, если не будешь дурой. Нет, сказала я глухо. Ни за что. Я же его нудистом обозвала